Я помню, когда трое моих подопечных, Ашколь-Лейн, Инь-Миянь и кец Алькуатль прибыли на заледенелые пустынные берега моего южного полюса, я раскрыла им проход в скале, который вел к туннелю. Он, в свою очередь, заканчивался глубокой пещерой, с той особенностью, что в ней находились... Огромное озеро и жерло вулкана, которое могло создать им нужную температуру. Так я могла сохранять их в тепле, на своей груди оберегать от волнений мира, где им больше не было места. Это было мое маленькое святилище, где я могла сохранить живыми последних оставшихся Первых людей.